Но Викентий повернулся ко второй кровати. Маша ему улыбалась, бледное лицо на темном фоне, потому что черные волосы разметались по подушке, запорошив ее. Скулки стали еще нежней, и только посторонние люди удержали художника от инстинктивного желания прильнуть к ним. Полушепотом, чтобы посторонние люди не услышали, он опять-таки инстинктивно и несвязно сказал Маша, это неожиданно. Но любовь приходит неожиданно. Любви всегда ждешь, Викентий. Неожиданно приходит ненависть. Маша, сейчас не время. Поправишься, я свои чувства докажу. Докажешь, что я тебе нравлюсь как женщина? И это любовь держится на сексе. Господи, ничего в мире бескорыстного. Первым встал Рябинин. братцы, я двинулся. Викентий, зайди ко мне в понедельник. Для допроса. Я пропишу тебе лекарство от гаптенов. Зачем лекарство? Чтобы ты не будоражил женский электорат. Рябинин ушел. Художник заговорил ему вдогонку. Я же признался, что полюбил женщину, Машу, и со старым завязано. Она милиционер, и я хочу сделать ей предложение. Чего предложить-то? Не понял леденцов. Стать моей женой. Не советую. «Почему?» — капитан Аладька объяснит, а я отбываю. Он кивнул Маше, посоветовал скорее выходить на службу и ушел. Викентий вопросительно уставился на Аладька. Тот нехотя заговорил. — Видишь ли, она свирепая, отморозков лупит по мордасам. — Маша? Видел же, как палит из пистолета, и, главное, совсем не умеет варить кашу. — Какую кашу? Гречневую. Женится не ради еды. Ее и звать не Маша. Понимаю, это оперативная кличка. Ты хоть фамилию-то ее знаешь? Нет. А ладька она? Вы однофамильцы? Хуже. Она моя жена. Маша? Луша. Влажный и обессиленный ком возник где-то в груди и начал подниматься по горлу к глазам. Художник напрягся. чтобы он не докатился до глаз и не застелил зрение. Маша говорила, что любовь — это духовное наслаждение. Он три дня тосковал по ней. Тоска по женщине. Разве не духовное наслаждение? Но влажный, обессиливающий ком... — Пойдем, художник. Ей надо отдыхать. Викентий позвала Маша слабым голосом. Он подошел к ее изголовью. Может быть, она улыбалась... может быть, загрустила. он плохо видел, потому что предательский ком достиг его глаз. «Викентий, поцелуй меня». Он поцеловал ее в губы, на них был вкус жасмина, словно она только что пожевала белый цветок. Конец книги. Ноябрь 2002 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Сергей Кирсанов.